Это мир, в котором вчерашний феномен сегодня становится обыденностью, а сегодняшняя крайность завтрашней нормой. Да, но я... Он не дал мне говорить. Барб, который хорошо его знал, поглядывал на нас и часто моргал, как бы сдерживая смех. Простите, но дело совсем не в вас. Значит, если бы не я, то кто-то другой. Но кто же? какой-нибудь сыщик. Не знаю, кто, и это меня абсолютно не волнует. Кто-нибудь. Я слышал, кстати, что вы собираетесь написать книгу. Барк вам сказал. Да, у меня есть уже даже издатель. Но почему вы заговорили об этом? Говорю именно потому, что это имеет отношение к делу. Какая-то пуля на стрельбище должна попасть в цель, и какой-то человек должен был постичь загадку. А раз это так, то независимо от автора и издателя появление такой книги это также математически неизбежно. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Московского городского отделения ВОС. Москва, декабрь 1978 года. Читал Попов